Глава шестая Тихий вскрик Мэрили прозвучал чуть сдавленно, мешал засунутый глубоко в нос указательный палец. Отвернувшись от окна, она выпалила, точнее, провыла имя сестры. Из застойки регистратуры вынырнула голова Френсин. Мэрили, что стряслось и? Мэрили прислонилась к стене, прижимая руку к груди. Несколько секунд прошло во все нарастающем напряжении, прежде чем она обрела дар речи. Он вернулся. Кто? Ты вообще о чем, Мэрили? Мёрт, Стэн. Только что видела, как ягойная машина проехала. Френсин подавилась от потрясения. Кусочек пирога со свининой вылетел у нее изо рта и приземлился на свежий выпуск фитнеса для мужчин. «Да ты уверена, что это он, Мэрили?» «А кто еще раскатывает на здоровенной хреновине такого цвета?» Кроме того, она проехала прямиком мимо старого лодыря Тома Бладмора, так он рухнул, как подстреленный, аккурат в лошадиную колоду. Близнецы таращились друг на друга, сунув большие пальцы в рот и трепеща от ужаса. Наконец Френсин произнесла. «Ох, Мэрили!» а что, ежели он придет сюда и выяснит, что все его иные книги сожгли при честном народе? — Ёлки-моталки, — сказала Мэрили, Вот это мысля! Они немного ее пообдумывали. Френсин сказала. — си уж теперь бдить, по очереди у окна караулить. Ежели он появится, запрем дверь. «Вывесим табличку «Закрыто на...»» «Ланч?» «Не, а вдруг будет уже позже?» «Ты, Фрэнсин, права. Быстро соображаешь. Тогда на прием товара. Или смерть в семье». Хотя де-факто сёстры были сиротами, этот план их приободрил. До тех пор, как Фрэнсин не сказала дрожащим голосом. Мэрили, А ну, как он явится в виде мухи! А ну, как он...» Могет сжать до обычной мухи и влететь в окошко или замочную скважину, а потом снова распухнуть до громадины». Мэриле чуть не лишилась чувств, но сумела собраться. «Беги в супермаркет, Фрэнсин, купи мухобойку и какую-нибудь брызгалку от насекомых с полки прихвати». Четвертый ряд», — сказала Френсин. «Пятый», — сказала Мэрили. Осоловевший от джетлага, Филе большую часть дороги по а 30 рулил, открыв окно и врубив музыку на полную громкость. Но, несмотря на эти предосторожности, чуть не пропустил свой выход и резко вильнул через внутренний ряд, подрезав гудящий грузовик, в котором ехали навстречу своей участи две тысячи почти лысых куриц. Это происшествие разбило заиндевевшее стекло, за которым отсиживался разум Филиппа последние пять или уже шесть дней. И теперь, когда за окном мелькали знакомые изгибы сельской дороги, он понял, что ему дурно. Причем эту дурноту нельзя было целиком и полностью списать на тринадцать самолетных трапез. Нет, желудок ему крутило от тревоги. Еще раз нет. От страха. Его пугало возвращение в осквернённый коттедж и оскверненную жизнь. Как и перспектива третьего и окончательного возвращения в королевство, несмотря на обещанное за это освобождение. Слова «завершение» и «закрытие» располагались для него на той же диаграмме, что и слово «смерть». Он проехал поворот к Слу-Чорчу. Ещё десять миль. Часы на приборной доске показывали 11:21. Филипп сбавил скорость и выключил музыку, надеясь обрести утешение в пышной дивонской осени. Гораздо-гораздо милее сердцу, чем леденящая душу краса Гималаев. Впереди замаячил знак «Добро пожаловать во флему на котором какой-то местный остроумец подписал «Город побратим морловых фул». Миновав почти безлюдную площадь, Филипп свернул на Даглейн. Навстречу ему катил велосипедист в черном костюме. Филипп узнал в нем местного викария, но имени вспомнить не смог. Поравнявшись с ним, он крикнул в окошко «Доброе утро!». Викарий открыл было рот, словно собираясь ответить, но слов Филипп не разобрал. Посмотрев в зеркало заднего обзора, он удивился, увидев, как викарий с велосипедом валятся в живую изгородь. Как-то рановато напиваться для священника-то, пусть даже и англиканского. Он припарковался и вылез из Лексуса. Ноги ступали как ватные. Ему уже довольно давно не случалось проходить расстояние больше 400 метров, да и те по ковру в зале вылетов. Филипп прикурил купленную в «Дьюти-фри» сигарету и попытался почерпнуть душевное умиротворение в окрестном пейзаже. Ощущение принадлежности этим краям. Ни то, ни другое не черпалось. Он побрел к дому, однако, немного не доходя, остановился в полном потрясении. Кто-то превратил ограду его коттеджа в произведение прикладного искусства. Теперь ее украшали связки чеснока, кресты из дерева и других растительных материалов, зеркальца, обрывки бумаги, исписанные какими-то почеркушками, компьютерные диски, чётки, липкие антимушиные полоски и грубо сшитые крохотные набивные куколки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что различные части анатомии куколок утыканы булавками, гвоздями, швейными иголками и коктейльными шпажками. Филиппа так поглотило изучение этих знаков внимания, что он очень не сразу заметил, что на двери коттеджа намалеван белый крест. Когда он толкнул дверь, в лицо ударила невыносимая вонь. Перешагнув через груду почты, он водрузил телефонную трубку на место и распахнул окно. Источником вони оказалось кухонное мусорное ведро. Филипп вынес его на улицу и поиграл мыслью отправить следом за мусором коллекцию фетишей с ограды, но побоялся обидеть положившего их туда доброжелателя или доброжелателей. Он очень удивился, обнаружив, что у него все еще есть электричество, что центральное отопление включается, а холодильник, если его открыть, озаряет царящую внутри пустоту. Коврик перед камином был расчерчен блестящей паутиной засохшей слизи. Просто слизи, конечно. Он вернулся к машине за сумками со всем, что купил в отделении Сайнсбери на Эксетерской объездной дороге, и краем глаза уловил какое-то движение. Посмотрев на проезд, он увидел, или ему лишь померещилось, как две фигурки торопливо шмыгнули за ствол бука. Во вторую ходку к машине он остановился у запертых ворот и бросил взгляд на лощину. Группа орнитологов-любителей на противоположном склоне развернула бинокли в его сторону. Вернувшись в дом, он вытащил пару сэндвичей из треугольной упаковки и съел оба. Вычистил плесень из кофеварки и сварил кофе. Тот отдавал плесенью. Филипп плеснул в чашку виски. «Гораздо лучше». Потом он продолжил приводить дом в порядок. Хотя он устал почти до грани, за которой начинаются галлюцинации, но спать не отваживался и не знал, чего ожидать. Амулет он, разумеется, снова подвязал к груди верным поясом от халата. Но Покет ведь обещал проявиться, что могло означать и личное появление. От этой мысли Филиппа подбросило. Он поднялся наверх. Подоконник в кабинете... был густо завален мушиным помётом. Филипп включил ноутбук и 10 секунд умирал от волнения, пока экран не ожил. Он открыл новый документ и дал ему смелое название «Три». Потом он щелкнул по иконке электронной почты и с ужасом обнаружил бесконечный столбец маленьких неоткрытых конвертиков. Тогда он опять переключился на пустую страницу и отправился вниз. Там передвинул кресло так, чтобы видеть одновременно и туалет, и камин, налил себе стакан Джеймсона, сел и приготовился ждать. Пяти минут не прошло, как он уже крепко спал.